Глава девяносто первая. «Я предполагаю», — сказала Ундина, — «я думаю, что это какой-то шелл-код с полиморфной генерацией», — Аватар вывел на экран бесконечные строки кода. «Не понимаю ни слова», — призналась Петрова. «О, прости». Аватар повернулся к ней. Его гнилой язык распух в больном рту, но голос не пострадал. «Позволь объяснить проще. Этот паразит...» Что-то вроде компьютерного вируса, но особо хитрого. Его код меняется, мутирует, каждый раз, когда он запускается. Однако, как бы часто он не мутировал, его основная полезная нагрузка остается неизменной. Послание не меняется, но отправитель каждый раз выглядит по-новому. Вот почему мне так трудно его найти. Петрова вспомнила все варианты Василиска. Он заставил компьютер голодать. До этого был красный душитель, на Титане. Вирус попал в Эктуона чем бы он ни был, и вот теперь Ундину якобы донимал паразитический компьютерный код, который она не могла отыскать. Варианты разнились, но суть Василиска, его способность переписывать сознание, оставалась неизменной. «Думаю, ты в кое-чем права, но паразит все-таки другой». Ундина медленно повернулась, нависла над ней и вгляделась в ее лицо голодными глазами. «Скажи мне, пожалуйста». Петрова невольно сделала шаг назад. «Когда вы только прибыли сюда, в систему рая, — начала она, — ты перехватила какой-нибудь сигнал, такой, который не распознала. Да, такое было. Не знаю, какое это имеет отношение к делу. Полагаю, это было примерно в то же время, когда у тебя возникла идея, что ты являешься носителем паразита. Ты была права, тебя заразили. Но это не то, что ты думаешь. Это не вредоносный код». Это своего рода инфекционная идея, называемая «василиском». По крайней мере, так называет ее наш доктор Джан. Это не компьютерный вирус. А лицо ондин и вытянулось. «Доктор, Тетчуп говорит, что это какое-то членистоногое, но это не может быть так. Как насекомое могло попасть в мою голову? У меня нет настоящей головы». «Нет, это совсем другое. Это своего рода меметический возбудитель инфекции». Меметика подход к изучению передачи информации в социокультурной среде. Петрова с трудом подбирала слова. «Чжан называет это инфекционной идеей. Даже он не знает, как она распространяется. Это мысль, мысль, от которой невозможно убежать. Я видела нечто подобное на персефоне корабле-колонии неподалеку отсюда. Вирус пришел с того старого судна?» — спросила Ундина. Лицо искусственного интеллекта скривилось — словно под кожей ползли бесчисленные насекомые. Пока Петрова с ужасом наблюдала за происходящим, голографическая форма аватара начала меняться. Ногти превратились в длинные когти, а одежда из морской пены окрасилась в красный цвет и заструилась по телу, словно кровавые волны цунами. «Я уничтожу его. У меня нет оружия, но я что-нибудь придумаю. Может быть, я просто протараню его алфеем?» разнес у нас обоих на миллион маленьких радиоактивных кусочков, парящих в пустом, мать его, пространстве». Петрова отступила назад, подальше от Аватара. Хотелось сбежать обратно на Артемиду. Она удержалась на ногах, но с трудом. «Мне... мне так жаль», — сказала Ундина. «Я не знаю, что на меня нашло». Но Петрова знала. На секунду Ундина стала похожа на Эвредику или на Актеона, когда они пытались загрузить его в безопасном режиме или на искусственный интеллект в бункере Джейсона Шмидта. На мгновение искусственный интеллект Алфея стал диким. Ондина будто что-то потеряла, какой-то слой рациональности или утонченности. Взамен этого искусственный интеллект приобрел что-то жизненно важное, что-то личное. Его желание отомстить заставило его на короткое время осознать себя. Была причина, по которой роботам вроде Плута позволяли обладать разумом, а корабельные искусственные интеллекты были ограждены от самоактуализации. Именно для того, чтобы они не создавали таких вещей, как таран, или чтобы не додумались на полной скорости врезаться в другой корабль с целью убить всех на борту. «Ундина», — начала Петрова, — «мне нужно, чтобы ты отключилась». Аватар улыбнулся. Это была милая, нежная, но непокорная или доверительная улыбка. Это была улыбка разочарования. «Думаешь, это поможет?» это Это выведет паразиты из твоего организма. Нам пришлось сделать то же самое с нашим искусственным интеллектом, актуоном. В этом нет ничего страшного». «Ничего страшного?» Аватар склонился над одним из компьютеров, словно собираясь вручную инициировать отключение. Вряд ли в этом была необходимость. Ундина могла сделать это просто силой мысли. «Вот что я чувствую. Страх? Это не то, чего я ожидала. В книгах страх описывают не так. Ундина». «Корабельный искусственный интеллект Ундина. Как офицер службы надзора, я приказываю тебе немедленно отключиться». Аватар наклонил голову и прижал руки к бокам. На мгновение показалось, что он услышал, как будто выполнял приказ. Затем он поднял подбородок и снова посмотрел на нее, и его глаза стали выпуклыми, пульсирующими червями, которые грозили выползти из глазниц. Личинки, жирные, отвратительные, пульсирующие твари, паразиты. «Что мы будем с тобой делать, Сашенька?» Кровь застыла в жилах Петровой. Она попятилась подальше от аватара, пока не уперлась спиной в стену. Аватар пошел на нее. «Это всего лишь голограмма», — сказала она себе. «Всего лишь изображение. И все же ей потребовалась вся смелость, чтобы не отшатнуться, не убежать от этих глаз». «Похоже, ты не понимаешь смысла происходящего». Ундина провела языком по нижней губе. Везде, где он касался голографической кожи, искусственного интеллекта, появлялись волдыри. «Ты недостаточно вынослива для этой жизни, Сашенька. Солдат должен быть жёстким». плут позвала Петрова. «Туточки!» — отозвался робот по рации. «Твой черёд!»